Как только к столу подали суши и роллы, с любовью приготовленные мамой чиюри и разлили чай, подошла и Фука. Они сели за обеденный стол, точно так же как и вчера, и Харуюки осторожно поинтересовался. «А мы действительно просто оставим Эша в машине?» Чиури, так и Черноснежка, которым он уже успел объяснить ситуацию, улыбнулись, а Фука с удивительно ясным лицом сказала. «Да». Ему этот вариант тоже не понравился, но не могла же я притащить его сюда. «Может, мы с ним хоть едой поделимся, сестрица?» С улыбкой на лице предложила Чьюри, после чего сразу же направилась на кухню, вернулась с пластиковым контейнером и принялась упаковывать в него роллы. Харуюки невольно представил себе сурового гонщика, поедающего роллы с огурцами, и лицо его тоже начало расплываться в улыбке». Но тут Черноснежка неожиданно произнесла. «Так что, Фука, когда ты собираешься пригласить его к нам а, -а, -а? Этот изумлённый возглас издал, конечно же, Хоруюки. Но кроме него никто не удивился. Такому даже утвердительно кивнул, словно намекая, что сейчас у них как раз был отличный повод. Глаза Фука на мгновение широко раскрылись. Но затем она вновь приняла серьёзный вид и немного наклонила голову. «Да, я тоже не раз об этом думала, но... Он, на удивление, высоко ценит понятие долга и верности, поэтому я не уверена, что ему понравится идея бросить Грева. Кроме того, всегда есть опасность того, что Зелёный Король Грингранды выступит против его ухода и казнит Эша ударом возмездия. Ха...» «Даже я, если честно, слабо представляю себе, что творится в голове Гранде. Я более-менее знаю характеры остальных королей, но этот щитоносец...» Произнесла Черноснежка со сложным выражением лица и сложила руки на груди. На прошлой неделе во время конференции Семи Королей Харуюки смог увидеть Зеленого Короля вживую и с близкого расстояния. Но всё, что он уловил из этой встречи, то, что тот выглядел непробиваемым. «Зелёный король» не произнёс за время всей конференции ни единого слова. Всё его участие свелось к тому, что он лишь поддержал кивком окончательное голосование, постановившее дать Сильверкроу недельную отсрочку до приговора. «Прямо удивительно, как он заправляет легионом, в котором свыше сотни берстлинкеров». Мысленно протянул Хороюки, а затем вспомнил, что разговор шел не об этом. Что будет, если Эш-роллер вступит в Нега Небюлас? никогда не задумывался об этом всерьез. Но сам он был не против такой идеи. Да, он был вечным соперником Хороюки с самого первого дня. И они сражались друг с другом несметное число раз. Но в то же время... Именно он в своё время спас Хоруюки, отругав его за уныние после того, как тот лишился крыльев. А затем привёл к своему родителю, Скайрэйкер. Интересно, почему он вдруг проявлял принципиальность именно в этом вопросе? Неужели что-то в его поведении говорило о верности? И тут Хоруюки озарила, и он резко поднял голову. А, сэмпай, учитель, мне кажется... Эш в ближайшее время не будет менять легионы. «И на каком основании ты это утверждаешь?» «Это из-за братана Эша, Буш-Утана». Прерывавшись, Харуюке предложил всё-таки приступить к еде, поскольку он предполагал, что этот рассказ займёт немало времени. Фука направилась к подземной парковке под домом, где стояла её машина, вернее, машина её матери, и отнесла туда отложенные чьюири-роллы. После чего вернулась, и все они пожелали друг другу приятного аппетита. Лучше всего у мамы Чиюри получалась итальянская кухня, паста и лазанья. Но и в её японских блюдах чувствовалась рука мастера. А с учётом того, что шанс поесть суши выпадал Хоруюке очень редко, рот свой он набивал до предела. Друзья его тоже ловко орудовали палочками. И уже скоро на столе осталась лишь половина еды. Тут Харуюки решил продолжить начатый рассказ. «Вок, вот, а чём это я? А, а вуз учае?» Попытался он заговорить, пережёвывая очередной ролл. Такому рассмеялся и перебил его. «Пожалуй, лучше расскажу я. В конце концов, я к этому делу имею почти непосредственное отношение». Харуюки изумлённо раскрыл глаза и отчаянно попытался проглотить еду. Но Такому уже успел начать свой рассказ, и ему пришлось молча выслушать его. Такому в очередной раз оправдал звание мозга их легиона, объяснив всё предельно внятно. Но Хоруюки никак не мог подавить беспокойство. Ведь Такому рассказывал Черноснежке и остальным обо всём, что с ним случилось. О том, что позавчера он услышал от Хоруюки об АСС-комплектах и отправился на их поиски в одиночку. О том, что в Сатагае он встретился с линкером по имени Маджента Сизза и получил от неё запечатанный комплект. Затем о том, что вчера в Синдзюку на него напал легион ПК Супернова Ремнант. Но Такумо, оказавшись на неограниченном нейтральном поле, воспользовался силой АСС-комплекта, чтобы отбить атаку и истребить их. Затем о кабельной дуэли между ним и Харуюки. И, наконец, о странном сне который они видели сегодня утром. Черноснежка, Фука и Утай знали об этих событиях по письму Харуюки, в котором тот описал их лишь в общих чертах. Харуюки не упомянул ни того, для чего Такому понадобилась эта сила, ни того, как он смог обуздать ее. Харуюки просто не знал, как передать это в тексте. Он сказал, что однажды им придётся обо всём рассказать, и, пожалуй, лучшим временем для этого рассказа было именно это собрание, а лучшим рассказчиком именно Такумо. Но Харуюки всё равно беспокоился. Он боялся, что Черноснежка накажет Такумо за то, что тот решил воспользоваться АСС-комплектом. Но... «Ясно. Ты молодец, Такумо!» Нежно улыбнувшись, произнесла первым делом командир Легиона, едва закончив его слушать. Похожие улыбки появились и на лицах Фука и Утай, и обе они кивнули. «Ого, а я боялась, что Снежка так рассердится, что распополамет ударом руки стол и уже приготовилась спасать еду!» Совершенно искренним лицом отозвалась Чиюри, действительно начавшая тянуть к столу руки. Черноснежка широко улыбнулась и ответила. «Хотя я ваш командир, я не могу полностью контролировать своих подчиненных и не собираюсь этого делать. Каждый бёрст-линкер день ото дня сражается с чем-то, о чём знает лишь он сам. И в реальном мире и в ускоренном. Пусть у него есть командир и родитель, они могут лишь верить в него и воодушевлять. Если честно, когда вы действуете по вашей собственной инициативе, Это ещё ничего по сравнению с тем, как вели себя элементы первого «Неганебилос». На последних словах черноснежки Фука и Утай сделали вид, что они здесь ни при чём, и тут же набили свои щёки роллами. При виде этой умиротворяющей сцены Такому несколько раз моргнул, а затем низко свесил голову. Когда он вновь её поднял, на лице его остался лишь привычный умный вид. «Благодаря Хару и Чи я смог освободиться от власти АСС-комплекта. Кроме того, нам удалось сильно повредить телокомплекта, комплекта, прячущиеся внутри центрального сервера Brain Burst. Это должно ослабить комплекты, паразитирующие на буш у Тани и Оли в грабе. Но они наверняка ещё целы». На этом месте Хару вспомнил, что именно хотел сказать, и перехватил речь. «Да, именно так». Эш ощущает огромную вину за то, что Буш Утана захватил АСС-комплект. Я уверен, что ни о каком согласии на наше приглашение не может быть и речи, пока Утан не освободится от власти комплекта. Более того, когда Эш попросил меня научить его инкарнации, он сделал это не потому, что хотел стать сильнее. Она нужна ему только ради того, чтобы лично уничтожить АСС-комплект Утана». «Это всё, чего он хочет!» «Ворон-сан, ты и правда прекрасно его понимаешь!» Произнесла вдруг Фука, когда Харуюки уже потянулся за чаем. Естественно, он чуть не подавился. Э, «Серьёзно? Если честно, я понятия не имею о том, что он за человек в реальной жизни!» «Да ладно! Небось такой же!» «По утрам рассекает на электроскутере с громогласным смехом!» Высказала своё мнение Чьюри. И Такому поддержал её кивком. Но Фука в ответ лишь тихонько усмехнулась, а затем хлопнула в ладоши. «Ладно. Вопрос о смене Легиона оставим на потом. В любом случае, раз он собирается освоить систему инкарнации ради своего друга, то я не буду его останавливать. Во-первых, мне кажется, это достойное применение этой силе. А во-вторых, не зря же я так долго убеждала Сатян разрешить мне взять его с собой». Побег из имперского замка должен тут же перейти в обучение. Харуюки вновь вздрогнул, вспоминая слова Фука. Сидевшая справа от него Утай доела тыквенный ролл и постучала пальцами по столу. «Сегодня будет насыщенный день. Первое – побег из замка. Второе – очищение от брони. Третье – тренировка инкарнации. Поскольку каждое погружение на неограниченное нейтральное поле требует 10 очков ускорения... «Лучше действительно сделать всё за раз». «Да, вот уж действительно. Может, как совсем закончим, пойдём ещё на Эннами поохотимся?» «А, раз уж на то пошло, я хочу сходить в одно из четырёх великих подземелий!» Беззаботно предложила Чири. Ветераны в ответ тут же смолкли и неспешно покачали головами. Утай с трудом смогла напечатать. «На то, чтобы дойти до конца таким составом, «У нас уйдёт полгода, не меньше». Новички разинули рты, часы на стене показывали 6 часов 45 минут. К тому времени, как они дружно помыли посуду, сходили по очереди в туалет и разместились на диванах в западной части зала, было уже почти 7 часов. Обведя всех взглядом, Черноснежка начала финальный брифинг. Впрочем, в отличие от прошлого раза, какой-либо тактики у них по сути и нет». Черноснежка, Фука, Чиури и Такому погружались на неограниченное нейтральное поле и перемещались из Сугинами в Тийоду ко входу в Имперский замок. Там они начинали ждать Харуюки и Утай. Те погружались на поле в то же самое место, откуда их отключило в прошлый раз – в святилище под Имперским замком. Там они должны воссоединиться с таинственным аватаром по имени Трелит Тетраоксид, прорваться к южным вратам и пробиться сквозь них. Оказавшись снаружи, они должны с помощью Черноснежки и ее команды увернуться от атак Судзаку и пересечь мост. Как они уже знали, действия Судзаку предугадать невозможно, и они будут вынуждены действовать по обстоятельствам. Но в отличие от прошлого раза, когда Харуюки должен был ухватить Ардер Мейден с земли, в этот раз перед ними стояла лишь одна задача – лететь вперед. В конце концов, мост имел в длину всего лишь 500 метров. Возможно, им вообще удастся улететь еще до того, как почуявший противников Судзаку появится на мосту. Это было бы идеально. Мысленно помолившись и сжав кулаки, Харуюки посмотрел на Фука, сидящую напротив него. «Кстати, а что там с Эшем? Если вы хотите встретиться с ним перед домом, вам нужно погрузиться синхронизировано. «Не переживай». Я приказала ему погрузиться за секунду до наступления семи часов вечера. Тут же ответила она на его вопрос. «Действительно, план весьма разумен». В этом случае Фука и остальным не придется ждать появления эшроллера. роллера Ждать придется Эшу. Секунда в реальном мире превратится в 1000 секунд в ускоренном. А значит он должен будет прождать перед ходом в дом 16 минут и 40 секунд. Слова эшроллера о том, что его учитель была «Терра безжалостная» тут приходились как нельзя кстати. Следующий вопрос задала Чиури, которую ответ Фука немного встревожил. «Сестрица, но разве это безопасно? Да, 16 минут это не так много, но он будет на неограниченном поле совершенно один». Слова Чиури, проявлявшие доброту и заботу даже по отношению к Эшу, их противнику, заставили Фука улыбнуться, но слова её остались такими же безжалостными и холодными. Уверена, что во времени погружения – он никому не расскажет. А даже если ему не повезёт, и его будет ждать сильный энеми или неприятный бёрстлинкер, мы успеем добраться до туда ещё до того, как истечёт часовой таймер смерти и отомстим за него. Это точно! Ух, и отомщу я!» Поддержала её чири, заставив Харуюки и Такому заметно вздрогнуть. До семи часов оставалась одна минута. Их нейролинкеры уже были соединены между собой кабелями, а из нейролинкера Харуюки шел еще один кабель, связанный с сервером его квартиры. Ему оставалось лишь нажать на кнопку перед собой, и все их нейролинкеры оказались подключены к глобальной сети. Черноснежка, которая сидела слева, посмотрела в глаза Харуюки и нежно, но твердо прошептала. «Я буду ждать тебя, Харуюки», «Сколько бы часов и дней у вас не ушло, мы будем готовы к вашему появлению из ворот замка в любую секунду». «Х-хорошо». Харуюки поначалу кивнул, но затем, опомнившись, замотал головой. «Нет, не надо нас только ждать. На побег у нас уйдет от силы пять часов. Нет, пожалуй, даже три». «Мы постараемся выйти за два часа. В конце концов, у нас есть и другие дела». Написала в ответ Утай, заставив улыбнуться весь Легион. Черноснежка кивнула, выпрямила спину и провозгласила. «Итак, начинаю обратный отсчёт. 10 секунд до ускорения. Восемь, семь, шесть». К счёту подключились и все остальные. «Пять, четыре, три, два, один. Unlimited Burst!»